Внутренняя свобода Представленная здесь попытка психологического описания и психопатологического объяснения типичных черт характера, которые формировались у заключенного за года пребывания в лагере, может создать впечатление, будто состояние человеческой души неумолимо и однозначно зависит от окружающих условий.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 Но этим еще не все исчерпано. Если жизнь вообще имеет смысл, то имеет смысл и страдания. Страдание является частью жизни точно так же, как судьба и смерть. Страдания и смерть придают бытию цельность. Для большинства заключенных главным был вопрос, переживу я лагерь или нет. Если нет, то все страдания не имеют смысла.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 жить. Судьба подарок. В том, как человек принимает для себя неизбежную судьбу и вместе с ней все страдания, которые она ему посылает, открывается даже в самых тяжёлых ситуациях и в последние минуты жизни множество возможностей придать жизни смысл. Это зависит от того, сохранит ли человек силу духа, достоинство и самоотверженность, или же в допределозаостренной борьбе за самосохранение, утратит свою человечность и полностью превратится в стадное животное, о котором нам напоминает психология узников концлагеря Это зависит от того, осуществил человек или утратил те ценностные возможности, которые предоставили ему его ситуации страдания и его тяжелая судьба. Зависит от того, оказался ли он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 И, может быть, ему вспоминались детали той или иной человеческой истории. Вот, например, история смерти одной молодой женщины, заключенной в концлагере, свидетелем которой мне пришлось быть. История проста, здесь много не расскажешь, и все-таки она звучит возвышенно. Женщина знала, что ей предстоит умереть в ближайшие дни. Но, несмотря на это, она была душевно бодра.